Глава шестьдесят четвертая. Подбежали охранники к ней сразу или только через час. Тая была не в состоянии сообразить. Она пребывала в глубоком шоке. Время остановилось для нее, как застывшая ледяная вода в Черном озере. И только могильный холод пробирал так, что зубы выбивали отчетливую дробь. Эти мертвые глаза. Миг, когда свет жизни покидает их. Страшно и в то же время будто она стала свидетелем какого-то таинства, чего-то божественного. Есть ли душа? та я теперь убежденно бы ответила, что да. Она видела, как она отлетает своими глазами, как человек превращается в просто большой остывающий кусок мяса без нее. Когда подлетела охрана, вокруг началась суета. Девушку оттащили от трупа, О чем-то отрывисто спрашивали, застрекотали рации, зашипели в них голоса. Тая ни на что не реагировала, завороженно смотря на тело Кацуевой. Отмечала, какое у нее синее лицо, как черными змеями разметались по прибрежным камням волосы. Тая — злой, обеспокоенный окрик Кира, единственное, что смогло отвлечь ее. Она повернулась к нему, а Кирилл, хмурясь и злясь все и всех, уже стягивал с девушки промокшую куртку и надевал свою. Орал на охранников, чтобы ее отсюда немедленно увели, что она продрогла в одежде, с которой Таи под ноги успела натечь лужа, а всем плевать. «Пойдемте в дом, таисе Станиславовна, я отведу». Какой-то мужчина в форме обнял ее за плечи и потянул было в сторону особняка, но не успел, потому что в эту секунду завизжали приближающиеся сирены и на дороге стали резко парковаться ведомственные машины. Полиция, реанимация. Из гражданского джипа выпрыгнул Клюкин. Из Бобика высыпали мужики в масках и с автоматами. Тая только глазами хлопала. Все происходящее казалось страшным, нереальным сном. «Кто нашел?» — отрывисто поинтересовался Клюкин у подлетевшего к нему начальника охраны. «Таисия Станиславовна!» — закричала, «мы прибежали». Мужик кивнул на Таю, и она съежилась под острым взглядом следователя, пряча подбородок в ворот куртки Кирилла. — Хорошо, Таисия Станиславовна, не возражаете же проехать сейчас с нами? Расскажете? — Спрашивайте в доме, ей надо прийти в себя, — отрезал Кир, подходя к Клюкину и протягивая ему для приветствия руку. Следователь как-то странно улыбнулся, сощурившись, и руку энергично пожал. «О, Кирилл Станиславович, какие люди! Здравствуйте, здравствуйте! Как же все любопытно складывается! Знаете, я все-таки настаиваю на поездке. Второй раз это вам провернуть не получится. Тогда с матерью, теперь вот с сестрой или кто она вам. В участке разберемся. Вы тоже поедете со мной. Тем более у меня есть для вас неприятный сюрприз. Ордер на ваш арест». И тут голос Клюкина внезапно изменился – сделавшись твердым и официальным. Он щелкнул пальцами, подзывая мужиков с автоматами, которые мгновенно окружили Кирилла, и продолжил говорить. «Тихий Кирилл Станиславович, вам предъявляется обвинение в предумышленном убийстве Тихого Станислава Игоревича. Пока официально только его. Пока». Исследователь выразительно кивнул на труп Альбины. «Но события у вас тут интересно разворачиваются». Он хмыкнул, доставая пачку сигарет из кармана куртки. На запястьях Кира щелкнули наручники. Он замолчал, тяжело смотря на Клюкина. Потом тихо проговорил. — Не докажете. Дело развалится. Новых звездочек не будет. Как бы старые не слетели, товарищ майор. — Уже считайте, доказал, — фыркнул Клюкин, глубоко затягиваясь и с вызовом смотря Киру в глаза. Так что готовьтесь к ближайшим увлекательным годам десяти, Кирилл Станиславович, если не пятнадцати. Уверен, с вашей распальцовкой вам очень на зоне понравится, — покосился на мужиков в масках. Все, покуйте и участок, а мне надо тут осмотреться. Сейчас еще Зверев приедет. Кира, дернув за плечи, повели к одной из полицейских машин. — И ладно уж, Кирилл Станиславович. — крикнул весело следователь ему в спину, выпуская сизый сигаретный дым носом. — Таисию вашу тут опрошу, сделаю вам одолжение. И правда, мокрая вся. Таисия Станиславовна, вы бы пока хоть в машине какой погрелись. Но Тая не слышала следователя. Она смотрела на Кирилла, только на него. Внутри рвалось все. От боли, от страха, от жалости, от обиды на судьбу. Девушка рванулась, было навстречу Киру, поддавшись порыву. Хотелось вцепиться в него, увести с собой, ото всех закрыть. Но, пробежав несколько метров, приблизившись почти вплотную, она замерла, сраженная страшными мыслями. — А вдруг это все-таки он? А если правда? — Следователь сказал, что все уже доказал. — Она верит? И еще утром она бы не поверила. Она так слепо доверяла Тихому, она бы выбрала заткнуть уши и закрыть глаза. Но к чему это привело? Маски слетают больно. Знает она этого человека? Нет. Если он способен так притворяться перед ней, то, может быть, способен и убить? Кир, проходя мимо, внимательно посмотрел на нее, поймал полный смятения взгляд девушки, и губы его дрогнули в издевательской злой улыбке. «Что, Тайка, веришь?» — выгнул бровь, дергая корпусом, и заставляя своих провожатых притормозить, чтобы успеть поговорить со своим птенцом. Тая нервно заживала губы закрутила головой, то ли соглашаясь, то ли отрицая. Режущий по живому взгляд Кира было невозможно вынести, будто это ее во всем обвиняли, а не его. Не было у него морального права так на нее смотреть. Раньше я бы ни за что не поверила, но теперь не знаю, на что ты способен. Кажется, на все ты плохой человек, — пробормотала задушенно. У Кира дернула щека. Взгляд застыл и так резко стал непроницаемым, что у Таи снова мелькнул перед глазами опустевший взор Альбины, пугая. — Отлично, — отозвался Кир ровным, ничем не окрашенным голосом. Я тоже еще утром был уверен, что ты из тех, кто будет на моей стороне, чтобы не произошло, Тайка. Как видишь, мы оба друг в друге ошиблись. И отвернулся от нее, уводимый конвоем. Кирилл уходил, а Утай, смотревший ему вслед, будто жилы выкручивала за ним. Натягивались невидимые струны между ними, отчаянно звенели, истончались, и с треском рвались, хлестая до крови по лицу, по телу, по душе». В ушах оглушительно шумело от этого фантомного звона. Запах сигаретного дыма совсем рядом. По правую руку возникла фигура следователя. За Киром захлопнулась задняя дверца Бобика. Таю передернула. Она опустила глаза. «Как это может быть он?» Тихо спросила она у Клюкина, не поднимая на него глаз. «Как-как?» Майор, вздохнув, стрельнул окурком в кусты. Кирилл настаивал на слиянии, отец был против. Ссора на почве алкоголя. В крови покойного нашли промиле в лошадиной дозе. Была драка, а потом сын схватился за пистолет и выстрелил в упор в отца. Потом, пытаясь замести следы, пытался подставить служанку. Вот и все. Обычная история. Бытовуха. Майор достал из кармана пачку и снова закурил. «Обычная история», — беззвучно повторила Тая, — подумав, что через жернова этой истории перемололась вся ее жизнь. Конец первого тома